Глава 11 Игрушки. Сразу из такси, не зайдя в номер, вваливаемся в зал для ретрита. Все уже сидят в креслах и ждут только нас. «Мы решили, что вы улетели на острова к теплому морю», — Езвит Валя. Она, наверное, больше всех нас ждала, потому что пока у нее ничего не получается. «А она точно что-то держит за пазухой. Чую» все забываю спросить о ней Илью, чтобы рассказал поподробнее. «И в этом никто не усомнился?» спрашивает Илья. «Если только Никита...» Опять Валя. «Сказал, что ты не похож на психа». «Можно я сам за себя?» подает голос Никита. «Так, у кого сложилось новое впечатление о своем партнере по сегодняшнему заданию?» громко говорит Макар. «Илья!» Давай с тебя начнем, а то все отсиживаешься, как на штрафной скамейке. Мое впечатление не стало новым, — отвечает Илья. Оно подтвердило старое и стало еще лучше. Наступает тишина. Он так это сказал, что его слова можно перевести, будто я прекраснейшая из прекрасных, встретившаяся на его пути. У меня загорается лицо, уши и хочется пить. — Опасная баба это Ева, — произносит Лена. — Нашла лазейку к нашему герою. И скажи нам, что ты там нашел такого, что заставило тебя так думать. Нам будет очень поучительно и полезно. Лена так говорит, как будто меня нет. Удивительная наглость. — Отвечать не обязательно, — вмешивается Макар, потому что понимает что Илья может по-разному ответить, и что он выберет, неизвестно. Никита, подхватывая эстафету и поделись впечатлениями. — У моей партнерши потеряно чувство реальности, — встает Никита. — Что? — негодует Лена. — Она потребительски относится к мужчинам, а нам это очень не нравится. Есть физиология, не спорю, но есть и обязанности в семье. «Бизнесу надо продавать все, что они производят. И предела совершенству нет в наше время. Что в электронике с машинами, что в трепье. И мужик не должен бегать, высунув язык по такая прихотям неадекватной жены. — Нет, ну вы послушайте. Он жена-ненавистник! — кричит Лена. — Я сейчас буду просить у президента африканской страны, которая на экваторе, Ледовый дворец, и попрошу его превратить озеро Таньганика «В озеро Байкал. А чё? Мне нравится фигурное катание, например. Вот так ты примерно себя вела со своим несчастным мужем!» Тоже кричит ей в ответ Никита. Смешно, но такое впечатление, что они друг другу нравятся. Ни он, ни она не обременены излишней дипломатичностью в общении. Рубят всё прополую. Похоже, у обоих конфликты в семье были на материальной почве. От ледового дворца плавно переходим к Сергею», — громко объявляет Макар. «Валя, это нечто», — начинает многозначительный Сергей. «Я что, вещь?» — она тут же подает недовольный голос. «Нельзя считать несправедливым мир, если мужик возвращается к жене и детям и обрубает с любовницей. Ты знала, что у него двое детей дошкольного возраста» и достала его со своей беременностью, которой еще не было. Я его проверяла. И не зря. Потому что он начал нашу связь, не я. Он за мной бегал и добивался. А когда я согласилась, то через полгода решил вернуться к жене. А я? Я же не кукла! Я сижу, как школьница на танцах, и боюсь посмотреть лишний раз на Илью. Что со мной? Я так мало о нем знаю... Я вообще так мало его знаю, а кажется, что давно. Не слышу, о чем они там спорят, и кто кого понимает, а кто нет. Наверное, они все просекли, что он мне нравится. Надо вступить в дискуссию, а то не очень хорошо. Да плевать мне на каких-то там Сергеев и Лен, они ничего не значат в моей жизни. — Ева! Ау! — обращается ко мне Макар. Как вы смотрите на то, что ждет вас завтра? Я прослушала. Вы о новом задании? Мы тут не обсуждаем мировую политику или проблемы климата, хотя я не против. Так вы согласны? Я всех уже спросил, а от вас ответа так и не получил. А повторите вопрос, пожалуйста. Не спрашивать же у Сергея, который мне что-то бормочет справа. Завтра вы играете супружескую пару со своим партнером. «Целый день вместе. Обсуждаете планы на будущее и так далее. Без интима, конечно. Нас пока интересуют вопросы нормальной доверительной коммуникации». «Да, конечно, я за». «Ну и отлично, дорогие друзья. Встречаемся завтра в пять часов, как обычно. Не жду чего-то необыкновенного, но небольшие прорывы должны быть. Вживайтесь в роль благополучия, достатка, взаимопонимания и доверия». Решайте разногласия мирным и вежливым путем. В добрый час. Встаю с кресла. Хочу подойти к елке. На нее повесили сегодня новые игрушки. Это нам дети подарили из детского сада. Куда Колька ходит? Подходит Макар. Знаете, нет ничего лучше детской энергетики и чистого сердца. Я с удовольствием принял дар. Согласна. Киваю. Макар. «А вы здесь часто проводите ретриты?» «Да нет. Я фриланс, можно сказать. Меня пригласили, я приехал». «А вас снегири пригласили?» «Нет, что вы. Меня пригласил Дед Мороз. Не сомневайтесь». Улыбается Макар. У выхода меня останавливает Илья. «Ты как? Пойдешь немного отдохнешь?» «Есть планы на вечер, женушка». Все переворачивается внутри. — Что со мной? — Да, я позвоню, около восьмого. Хорошо? — Отлично, — посылает мне воздушный поцелуй, а мне кажется, что он не воздушный, а самый настоящий. Плыву, захожу в номер, скидываю одежду и плюхаюсь на кровать. Что-то мешает сбоку, провожу рукой новый конверт.